Или просто принимала за нового жильца мадемуазель Клеман? Говорила ли о нем консьержка, когда убирала ее комнату? У мадам Бурсико были маленькие темные глаза, и, казалось, в них сконцентрировались все ее жизненные силы. «Вы крупный и сильный мужчина, вы здоровы, вы можете ходить по улицам, а проводите все свое время здесь, облокотившись на подоконник» и разглядывая бледную, больную женщину, как будто это какое-то волнующее зрелище. Может быть, она этого совсем и не думала. Возможно, все это существовало только в воображении Мэгре, И все же ему было неприятно подниматься к ней. И он все оттягивал этот момент, ждал, когда она закончит обед, который отнесла ей консьержка Мадам Келлер должна была осторожно предупредить ее о предстоящем визите, как о нем, им не имеющем особого значения, сказать, что Мегре зайдет к ней просто для порядка. Он ждал, думая, что консьержка после обеда будет убирать комнату, менять простыни, наволочки еще рюмку, заказал он. Магры вышел из бестро, когда почувствовал, что согрелся. Через улицу он увидел возвращавшуюся домой мадемуазель Изабеллу. Она весело ему улыбнулась. «Вот это уж здорово! Полна жизни! Полна!» С чего это ему пришла в голову такая мысль? Он принялся набивать трубку. Потом сунул ее в карман, вспомнив, что собирается посетить больную, и нахмурился при мысли о том, что ему довольно долго, не придется курить. Он поднялся по лестнице, постучал в дверь, из-под которой пробивался свет лампы, хотя на улице еще было светло. «Войдите!» – это была консьержка. Она открыла ему дверь, на стуле, обитом красным бархатом, стоял поднос. Больная выпила только половину бульона и поковыряла вилкой второе, нечто похожее на пюре.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 Мадам Бурсико смотрела на него серьезно, как некоторые дети, кажущиеся старше своего возраста, смотрят на взрослых. Мадам Келлер сообщила мне, что вы можете меня принять. Если хотите, курите трубку, сказала мадам Бурсико. Должно быть, она видела в окно, что он целый день не выпускал трубку изо рта. Мой муж тоже курит. Меня это не беспокоит.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 пока не приехала полицейская машина. В общем, вы не видели и не слышали ничего, что могло бы помочь моему следствию. Мне очень жаль, месье комиссар. Немного позже пришла мадам Келлер и рассказала мне все. Я ей не призналась, что подходила к окну, а то бы она стала меня ругать. В комнате было душно.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 Она умерла в этой комнате, в этой кровати. Детей у них не было. После этого Мэгре уже не пришлось задавать вопросов, как будто, говоря сама с собой, она начала длинный рассказ, речь ее лилась монотонно, словно вода из испорченного крана. Теперь она больше не смотрела на него, говорила, устремив взгляд перед собой в пустоту. Временами умолкала, чтобы перевести дух. Видите ли, Бурсико – лучший человек на свете. В объединенном пароходстве все вам это скажут, там его обожают. Он поступил к ним 16 лет на должность рассыльного и пробился сам, учился, отказывал себе во всем. Родители его были очень бедные, они жили в Бордо,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 а вместо этого выслушивал бесконечные излияния. Я встретила его, когда он жил в Париже между двумя рейсами, потому что даже овдовев, он возвращался в Париж, где у него была квартира. А мать его разве не живет в Париже? Она не удивилась, что ему об этом известно. Да, он переселил ее сюда уже давно, еще когда был женат в первый раз.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 «Подойдите к камину, там есть фото налево, в рамке из красного дерева». Комиссар со вздохом поднялся и для чистки совести взглянул на плохую фотографию молодой женщины, довольно невзрачной, которая грустно улыбалась, как будто предчувствовала, что умрет молодой. Магре уже жалел, что пришел сюда.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 должно быть мрачное. Разумеется, он жалел их обоих, но по какой-то непонятной причине их несчастье его не трогало. Ее слова доходили до него, словно сквозь какую-то завесу. От рассказа и от этой комнаты веяла унылой скукой, как от семейного альбома, который незнакомые люди упорно показывают вам,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 он дослужился до младшего унтер офицера флота нас было девять детей теперь должно быть осталось только трое или четверо вы с ними не общаетесь уже давно как только девочки подрастали их определяли в прислуги мальчики уходили на другую работу мои родители умерли вы тоже поступили в прислуги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 и гаврская полиция соберет о вас сведения. Это, конечно, потребует времени. Возможно, будут пробелы. Но, вооружившись терпением, мы в конце концов восстановим все ваше существование и отыщем всех тех, с кем вы были в каких-либо отношениях. На этот раз он действительно отвернулся, потому что она закрыла глаза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 Каждое утро консьержка уходит на рынок. Это занимает у нее больше получаса. В это время легко проникнуть в вашу квартиру. Вы молчите? Она не сразу открыла рот, губы ее были такие же бледные, как и щеки. Мне нечего сказать. Вы утверждаете, что это неправда. Ее веки, наконец, приподнялись, и она бросила на комиссара холодный взгляд. «Я полагаю, вы имеете право воображать все, что вам угодно». В ее голосе вдруг почувствовалась энергия, которой нельзя было ожидать несколько минут назад. «Когда раздался выстрел, у вас в комнате был кто-то?» Она пристально смотрела на него, не отвечая. «Это была женщина?» – настаивал он. Ее губы не шевельнулись. «Вы действительно больны, и я не хочу вас утомлять. Вы знаете, я нахожусь напротив, у мадемуазель Клеман, телефон у вашего изголовья. Если вы захотите поговорить со мной, в любое время позвоните». Он подумал, потом добавил слегка смущенный. Вы должны знать, мадам Бурсико, я вам не враг. Мой долг – искать истину, и мне хочется найти ее. Я желал бы, чтобы вы это поняли, причиняя как можно меньше зла. Она по-прежнему молчала, пристально глядела на него и, казалось, размышляла. Мегре подождал немного, потом взялся за шляпу. «Из нее больше ничего не выжмешь», в этом он был убежден. «Но, быть может, она позвонит ему?» Мегре поклонился без улыбки. «Прошу вас извинить меня. Сейчас я пошлю к вам мадам Келлер». Он закрыл за собой дверь и глубоко вздохнул, когда очутился на площадке лестницы.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 Там началось что-то вроде поножовщины. Попроси, пожалуйста, срочно начать наблюдение за телефоном мадам Бурсико на улице Ламон. А потом пошли мне кого-нибудь из инспекторов. Здесь ваше? Хорошо, я буду в маленьком ресторане, напротив. Вешая трубку, он заметил, что мадемуазель Клеман смотрит на него в глазок. Выражение ее лица показалось ему необычным.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 Пусть все-таки наблюдают, сколько сейчас людей в твоем распоряжении. Сегодня ночью можно использовать трех или четырех человек. Мегре произнес по складам фамилию Бурсико, потом Бинне. Запиши. Ей 48 лет. Она родилась в Гаври. Ее отец служил во флоте. У нее есть братья и сестры. Это для сыскной бригады в Гаври.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 Все, Нет. Поднимись на чердак и посмотри в архивах, нет ли чего на фамилию Бене. И еще завтра утром пусть кто-нибудь сходит в бельевой магазин на бульваре Сен-Мишель, недалеко от улицы Мседа Пренс. Хозяева, возможно, переменились, но авось их удастся разыскать. На все это может потребоваться или несколько часов» или несколько недель, как повезет. Словом, постарайся разузнать все о некой Франсуазе Бене, которая лет пятнадцать тому назад жила на улице Мсье де Пренс, дом 48. «Вы будете на улице Ламон?» «Да, ваше я оставлю у себя. Он работает в ночь?» «Он заступил час назад. Как Жанвье?» Дня через два-три его перевезут домой. Он настаивает, и жена тоже, хотя врач собирался подержать его. Еще немного. Когда он вернулся в бестро, инспектор Ваше уже был там и ожидал его, сидя за столиком. «Ты обедал?» «Да. У вас есть новости?» «Нет. Дождь все еще идет?» Ваше показал на свой мокрый плащ, который повесил на вешалку.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 После обеда Магре направился к мадам Келлер. Он посмотрел на него с упреком. Что вы ей наговорили? Лежит на кровати, как мертвая, даже не обратила на меня внимания. Она плакала. По щекам у бедняжки лились крупные слезы. Она с вами не разговаривала, только покачала головой, когда я спросила, не нужно ли ей чего-нибудь.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 В десять часов вечера на улице Ламон все было спокойно. Слышался только тихий шум дождя. В окне напротив горел свет, штора была поднята. Из своего окна Мегре мог видеть сиделку, которая читала роман, сидя в кресле. Мадам Бурсико, казалось, спала. Мадемуазель Клеман ушла в свою комнату. Мадемуазель Изабелла сидела дома. Ребенок Лотаров не плакал. Фашен тихо занимался. Сафты в полголоса разговаривали. В первом этаже Ваше отдернул занавеску в гостиной так, чтобы видеть все происходящее на улице, и устроился в темноте, поставив возле себя кружку кофе и закуривая одну сигарету за другой. Маграни ложился, ожидал телефонного звонка своей жены.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 «Да нет, что ты!» Потом, прежде чем пойти спать, пошел перекинуться несколькими словами Сваше. Он слышал, как мадемуазель Клеман ходила по своей комнате, потом матрац заскрепел под ее тяжестью. Мегре долго не мог уснуть. Все думал об освещенном окне на другой стороне улицы. Он вспомнил также этого идиота Паулюса и даже обозлился, как будто возлагая на него ответственность за все, что произошло и что могло еще произойти».